Уже 10 августа, глубоко за полночь, зябко. Гостиница «Европейская» на углу Невского проспекта и Михайловской улицы. Почевать никто и не думал. Из-за двери слышались обрывки Арии Ленского, напеваемой отменно фальшивым баритоном. Гость отпустил коридорного с заслуженным рублем и объявил свое присутствие вежливым стуком. Ария оборвалась на полуслове, Но тот же голос торжественно прокричал. «Кто б ни был ты в тиши ночной, взойди, калитка на отпоре!» Пьеса французской классической драмы смешалась в голове певца невероятным винегретом. Родион Георгиевич толкнул дверь. Предстала картина не столько редкостная, сколько ожидаемая. Посреди номера высшего класса располагался стол со следами обильного, но утомительного ужина. Потребовался непочатый край сил и здоровья, чтобы опустошить эдакое количество бутылок. Героев было двое. Один из них полулежал на диванчике, широко распахнув жилет и нацепив на голову галстук а-ля у хозяйчика. Гостя он приветствовал нечленораздельным лепетом, под слабое помахивание ладошки. Только самый внимательный взгляд узнал бы в добродушной кашице доктора Звягинцева собственной персоной. Зато другой участник вечеринки был полон сил, хоть в разодранной сорочке до да пупа, и гостя наградил сивушным амбре. «А-а-а, победно закричал он и бросился обниматься. Родион Георгиевич кое-как стерпел изъявление чувств подданного республики. Да, все европейские привычки мисье Жарко слетели в миг, открыв до боли родную физиономию. Сколько ни переиначивай фамилию, не меняй паспорт, не живи за границей, а нутро русского человека не переделаешь, не спрячешь. все одно вылезет наружу в самый неподходящий момент. От долгого терпения и сдерживания лишь сильнее рванет. «А ты, друг Ванзаров, обманул меня!» С неподражаемой ноздревской интонацией провозгласил гипнотизер. Причем усы его встали торчком. «Но я не сержусь, так знай, славный ты человек, чища! Правда, докторишка?» Аристарх Петрович выразил согласие томным мычанием. «Андрей Иванович, у меня дело!» Начал Ванзаров, но был немедленно схвачен в охапку и препровожден к столу. Сила у Жарко оказалась просто какой-то бурлацкой. «А вот выпей нами за науку и прогресс!» С мрачной решимостью потребовал русский мсье и немедленно наполнил бокал бордовой жидкостью. Имея солидный опыт подобных коллизий, Родион Георгиевич отнекиваться не стал, а приготовился нести свой крест, лишь потребовал рюмку водки, сославшись на изжогу от вина. Рюмок не нашлось, использовали бокал. Все равно до верху Обжигающая жидкость растворилась в голодном теле калежского советника бесследно. «Вот за это люблю!» крикнул Жарко и полез целоваться в губы. Тут уж Ванзаров увернулся, как мог, и только спросил, могу ли знать, но был нахально оборван. «Да знаю, что тебе надо! На вот!» И Андрей Иванович протянул смятую бумажку. Клочок оказался чеком Азовско-Донского банка. «25 рублей заверены подписью, читаемой без труда». Росчерк показывал натуру решительную, волевую и способную на поступок, как сказала бы графология. Ценность банковского документа трудно переоценить. Убийца руку приложил. Но возник простой вопрос. Это неоспоримое доказательство того, что Берс и никто иной приходил вместе с Морозовым. Выходит, он, гений гипноза, верится с трудом. Какой же вывод? в логической цепочке изъян. Только где слабое звено? «Не вспомнили того серба или болгарина, который подавал бальфы и Надежды в гипнозе?» спросил Ванзаров. «А вот выпей со мной за психологию!» заявил Жарко. Пришлось подчиниться. Андрей Иванович отер губы и сообщил. «Фамилия у него, кажется, Петрович. Нет, постой. Иванович». «Вот видел же! А не могу вспомнить!» «Кого видели?» – осторожно переспросил коллежский советник, ощутив приятность во всем теле от второго бокала водки. «Да Петровича этого!» «Могу ли знать где?» «Утром в польской кофейне. Пошел позавтракать, вот в дверях разминулись. Ну, поначалу не обратил внимания, думаю, просто лицо знакомое». «А уж после вспомнил! Точно! Петрович! Или Иванович?» «Точно он был!» «А вот не скажу, пока третью не звалишь Глазки Жарко шаловливо сожмурились. Родион Георгиевич выхватил помятую живую картину и ткнул в мемнана «Пахов?» Гипнотизер сощурился и вдруг совершенно трезво заявил. «Да ведь это ж Петрович!» А доктор Звягинцев отчаянно махнул рукой, чуть не свалившись с дивана, и заявил «Был же сейчас!» Десятое августа, половина десятого утра, плюс шестнадцать градусов по Цельсию, Дворцовая площадь. Появился легкий ветерок, еще теплый и милый, поиграл дамскими шляпками, тронул полы сюртуков и скрылся. А вот господина, плотно закутанного в летнее пальто, несколько передернула. Им заметно владело нервное возбуждение. Глубже вжался он в диванчик пролетки, впрочем, необычный а с дюжем молодцем на козлах. Экипаж стоял у Александровского сада так, чтобы зимний дворец просматривался с ладони. Как водится в ранний час, На главной площади империи пусто. Проскачут гвардейцы-кавалергарды, проедет экипаж, пробежит нарочный, и снова над брусчаткой царит тишина. Но в это утро намётанный глаз приметил бы странную коллизию. На прилегающих к площади улицах неторопливо кружили конные жандармские патрули, Особых событий в столице не намечалось, так что повышенная плотность голубых мундиров вызывала интерес. Впрочем, кто посмеет задавать вопросы? Положено, и все тут. Вот потому и некому спросить, отчего это полкам петербургского гарнизона приказано оставаться в казармах, как и ротам полиции, непременно в этот ничем не примечательный день. Возможно, ответы знал господин? зябнувший в пролетке, но и он молчаливо озирал расстилавшееся пространство. Вдруг ему привиделось нечто любопытное в дальнем конце площади. Расстегнув пальто, наблюдатель извлек полевой бинокль, пристроил зрительные трубы за спину возницы и прошептал. «Молодец! Тоже терпения не хватило!» Интерес будила фигура в мундире жандармского полковника неторопливо гулявшая поблизости Певческого моста. Господин продолжил бы следить за офицером, но к нему поворотился сидевший на козлах. «Прибыли, господин полковник!» И правда, от конного империала к фигурной решетке дворца гусиными шажками двигалась колонна девчушек, обшитых с одного куска серой мануфактуры. Процессию из 20 сироток сопровождала дюжина дам, в наглухо задраенных платьях откровенно серого фасона. Впереди вышагивал дородный господин, то и дело промокавший лоб. Колонну встретил караул дворцовой полиции. Возглавляющий ее господин с поклоном что-то доложил. Дежурный ротмистр пересчитал наличный состав барышень, сверился со списком и, отдав честь, дозволил следовать во внутренние помещения. Серая толпа змейкой проскользнула в обитель высшей власти. Господин в пролетке повел биноклем по площади и пробормотал тревожно. «Где же ты, голубчик? Не опоздал бы!» Словно по команде из арки генерального штаба вылетела пролетка. Лихим виражом миновала полосатую будку гвардейского караула и под грохот булыжников встала, как вкопанная перед дворцом. С подножки торопливо спрыгнул пассажир, облаченный в парадный сюртук, шитый петлицами с серебряными звездочками и золотыми просветами, поверх которых красовались золоченые двуглавые орлы в венках из лавровых ветвей. Неловко придерживая шпагу гражданского образца с серебряным темляком и кистью, он кивнул на ходу ротмистру и торопливо проследовал за ворота. Бинокль укрылся под полой пальто. Взамен полковник Герасимов извлек карманные часы дешевого польского серебра, с которыми никогда не расставался, и засек время. «Двадцать минут с запасом в половине одиннадцатого». Именно столько отвел Александр Васильевич на зябкое ожидание. 10 августа чуть позже, плюс 16 градусов по Цельсию. Зимний дворец, дворцовая набережная, 32. Тревожное ожидание не оправдалось. К несказанному облегчению почти ли не личной, а общей аудиенции. Родион Георгиевич и так выдержал строгий допрос, зачем с утра пораньше парадный сюртук со шпагой. Отговорился заседанием в министерстве, как водится, не мог достать извозчика и сейчас занимался тем, что приводил в порядок растрепанные чувства. К тому же мешала шпага. Казалось, она задирает фалду или уткнется между ног. Депутацию гостей, включая репортеров благонамеренных газет, отвели в предел малого парадного зала, где наскоро объяснили, что позволительно в присутствии монарших особ. Наконец, вензельные двери медленно открыли величественную залу. Их просили пройти. Ее величество государыня императрица восседала на уютном диванчике в окружении их светлости великих княгинь, держа на коленях его императорское высочество наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. Будущий самодержавный властелин одной шестой части суши и прилегающих морей С интересом разглядывал новые лица, но более старался поймать кружева маменьки Долгожданный цесаревич показался здоровым и упитанным ребенком Притом удивительно симпатичным, если не сказать очаровательным Случилось маленькое чудо Немецкая кровь испекла сдобный русский пирожок На мордашке аппетитно пухлились румяные щеки. Если бы не статус ребенка, Ванзаров не удержался и ущипнул пышку. Алексей отличался красивым, чуть полноватым овалом лица и удивительными глазами, огромными, словно взятыми с картин Рафаэля. Ребенок вобрал лучшие обеих пород. Тонкие сжатые губы от датского дома, крепкий нос от Романовых. В платьице с русыми кудряшками он казался очаровательной куклой или шестой девочкой в семье. Через года у России будет поразительно красивый царь. Между тем наследник изволил развлечься и потянулся к полу, чтобы цапнуть башмачок фрейлины. Императрица подхватила сына, строго выговорив. «Нельзя, Алексис! Как вам несовестно? Ай-яй-яй!» говорила она с мягким акцентом. Характер у ребенка оказался бойкий, но покладистый. Он послушно вернулся на колени матери, но тут заметил другую игрушку — блестящие пуговицы Мундира Ванзарова, протянул пальчик и заявил. «Ася!» Вне протокола улыбнулся Родион Георгиевич монаршему вниманию и, честно говоря, захотел схватить карапуза, посадить на закорки да покатать лошадкой. Какое все-таки счастье мальчик в семье! Барон Фредерикс направил церемонию приема в правильное русло. Нынешнее событие лишь недавно появилось в дворцовом протоколе. После катастрофы января в высших сферах поняли, что императору не хватает прямого общения с народом в виде верноподданнического изъявления чувств. Те, кто готов был от чистого сердца выказать благонамеренность, допускались непременно. Во дворце и царском уже побывали депутации фабрично-заводских рабочих, промышленников, купцов, земства, сестер милосердия, матросов-сваряга, фронтовиков из Маньчжурии и даже банкиров. Депутации от просвещенной интеллигенции так и не дождались, потому сгодились сироты напоследок, но прием отнесли государыне. Лучшие из обездоленных детей должны были лично засвидетельствовать почтение к монархии под присмотром преподавателей. За сирот выступал директор Никольского института Вячеслав Пантелеймонович Кулебяка. Вернее, он зачитывал полагающийся адрес, но так переполнился чувств верноподданнических, что дрогнул голосом и пустил слезу. Трогательный момент излился хоровым исполнением тоскливой песни на стихи Шиллера. Наследник откровенно заскучал и сладко зевнул. «А теперь, Ваше Величество, позвольте от имени всех сирот империи, согреваемых вашей неисчерпаемой заботой, преподнести скромный подарок его императорскому высочеству!» Директор сломался в глубоком поклоне. Императрица вынужденно улыбнулась. «Дамы в серых платьях передали короб, расписанный жар птицами». Алексей заметил кора расписанный жар птицами, и оживился. Лично рукой у кулебяка деревянная крышка была снята. Вздох удивления прошелестел среди фрейлин. «Чтобы скопить на такой подарок...» Всем сиротам империи пришлось бы работать, не покладая рук десятилетия». Фигурка серебряной птички в бриллиантах произвела фурор. «Прошу оказать честь поднести лично», сладострастно прошептал Вячеслав Пантелеймонович и сунул Феникса Ванзарову. «Раз уж мы имели счастье приютить ваших дочурок, так сказать, в знак нашего... «Благо расположения!» Спорить, отказываться или протестовать в высочайшем присутствии было немыслимо и невозможно, с какой стороны ни посмотри. Следовало и виду не показать, насколько неожиданным, странным, но совершенно логичным оказался этот сюрприз. «Все-таки филеры не зря провели бессонную ночь». На верных руках коллежского советника птичка приблизилась к наследнику. Ребенок вытаращил глазенки, заулыбался и протянул ручки. Подарок оказался тяжеловат. Императрица приняла статуэтку сама, с искренним удивлением оценила бриллианты и спросила, есть ли механический секрет. Родион Георгиевич указал на маленький ключ и скважинку для него. Ванзарову оказали честь, милостиво соизволив воспользоваться его помощью. Проверенные репортеры быстро заскрипели верными карандашами. Щелкнула заведенная пружинка, феникс повел головкой и захлопал крылышками. Его императорское высочество изволили заливисто смеяться. Аудиенция быстро закончилась. Государыня выразила удовольствие и обещала печься обо всех воспитанниках, как о своих детях. Великие княжны удалились в сопровождении фрейлин, а наследника унес дюжий матрос гвардейского флотского экипажа. Алексей не выпускал подарка и, как любознательный ребенок, уже пытался узнать прочность крылышек Феникса. Сиротам подарили портрет монарха с дарственной надписью «Один на всех», и повели в столовую для прислуги, где накрыли чай со сладостями. Репортеры бросились сдавать историческую новость в вечерние выпуски. Аванзаров удостоился минуты личного внимания императрицы, но и этого было довольно. На выходе Родион Георгиевич поймал Кулебяка, который, казалось, лопнет от переполнявшего благолепия и мягко полюбопытствовал. «Кто же это подсказал умную мысль подарить столь редкий подарок?» «О, это все трудами его светлости князя Адальянского! Такой человек! Дай бог ему здоровья!» Директор истово перекрестился. Месяца три тому побывал и так проникся нашими всевременными заботами о девочках-сиротах Что обещал помогать и даже выхлопотал аудиенцию Знаете, это самый великий день в моей жизни Увидеть государыню-императрицу, наследника, великих княжон Вот так воочию, это такое счастье Разделяю Прервал поток восторгов чёрствый чиновник полиции. «Могу ли знать, кто дал совет, чтобы подарок наследнику поднёс именно я?» «Так ведь вчера его светлость телефонировались!» «Кто?» «Да князь Адоленский!» Кулебяка поплыл в масляной улыбке. «Его светлость лично телефонировали в десятом часу вечера и попросились услугу оказать!» «Дескать, вы можете обиду держать, что дочки ваши у нас, то есть...» «Ну, так вот, князь и намекнул, к тому же, говорит, у меня должок пред господином Ланзаровым, он так ловко пропаж мою сыскал, но мы, конечно, с радостью, как можно отказать такому человеку увидеть его светлость?» «Непременно кланяйтесь от директора Кулебяка!» «Как увижу, сразу поклонюсь», — пообещал Ванзаров. Быстро покинув приемную залу, он буквально нос к носу столкнулся с полковником Ягужинским. Начальник дворцовой стражи тяжело дышал и выглядел до крайности взволнованным. «Что происходит?» — выкрикнул он. «Рифительно ничего» заверил Родион Георгиевич, опершись на эфес шпаги «Аудиенция окончена, сироту гафяют, государы недовольны. Я свою миссию исполнил, наследнику подарок понравился. Боюсь за директора Кулебяка. Сей славный мув вот-вот задохнется от восторга. Ожидали чего-то другого?» «Я не слышал звука взрыва!» «Как сказали?» — переспросил Ванзаров. «Не слышал взрыв!» «Именно, не слыхали. Пироксилин, заложенный в птичку, не сработал, потому что его тамов не было, хотя ювелир Кортман честно приклеил бархатное дно. Я же предлагал вам поехать и посмотреть на главную улику, но вы отказались. Все тревожились о господине за Запортьерой, намекали громко, чтобы он скорее уходил». «Как?» Великие замыслы руфат нелепые мелочи «Фактор случайности пробормотал иван алексеевич не надо так выпучивать глаза полковник, все кончено, вы мне уже не интересны, но ну, разве назовете истинного виновника не хотите и ладно меня только один вопрос занимает могу ли знать что еще зачем вас в живых оставили? Полковник затравленно огляделся и с презрением бросил в лицо чиновнику сыскной полиции. «Только подумать, какой великий инквизитор выискался!» «Всего лишь полицейский. Уж вы-то должны знать». «И какой-то инородец, на вроде же дёнка смеет меня учить?» Ванзаров стиснул эфес гражданской шпаги, но сказал сдержанно. «Изволите знать, я не только...» обрусевший немец в третьем поколении, но имею честь владеть татарской, малороссийской, мадьярской и даже каплей китайской крови. Только подлость от крови не зависит, в чем убедился нынче». В зале появился барон Фредерикс, в изумлении остановился и отменно вежливым тоном спросил. «Кто позволил?» Лицо Ягужинского побагровело, скулы перекосил спазм ненависти, губы сжались. Задыхаясь, он прошипел. «Ненавижу!» Вот только кому досталось проклятие, коллежскому советнику или министру двора, осталось неизвестным. Полковник бежал, не разбирая дороги. Как истинный джентльмен, Владимир Борисович просил извинить за безумие, его подчиненного. «Вы произвели хорошее впечатление», — любезно добавил он. «Жду завтра на фонтанке в десятом часу. Обсудим ваше будущее». Родион Георгиевич поблагодарил за оказанную честь и испросил дозволение на величайшую милость предоставить на сутки серебряного феникса». «Завтра подарок будет возвращен в целости и сохранности», риидрикс мило улыбнулся продолжаете удивлять другой бы уже намекал на жалованье или ленты а вы еще не разобрались с мелочами и картотека не помогла ну что с вами делать как говаривал петр великий коли казнить так жалеючи а миловать так без жалости